кинорам -баба. Тантрики все сами по себе, но в Варанасе есть один из тантрических ашрамов. Ашрам кинорам то есть где во время моей ом-практики выл Ротвейлер. кинорам происходил из семьи вайшнавов и попал к тантрикам случайно, если есть случайности в нашей жизни. Он был знаменитым тантриком, основал ашрам и сохранил огонь с кремационных земель. Раньше существовала традиция поддерживать огонь вечно, его использовали для кремации. Потом традиция оборвалась, пока кинорам-баба ее не восстановил. С тех пор, как кинорам принес в этот храм огонь, он горит до сих пор уже несколько сот лет.